Похоже, это что-то новенькое. А то. И для гостей тоже. Это куда шикарнее, чем просто нажраться в клубе водки и потом блевать на улице. Тем более, что сейчас легко могут подмешать что-нибудь и изнасиловать, кому охота рисковать. Никаких мужчин, — предложила Эл. Мы ведь не хотим, чтобы ворон бубнил насчет лей-линий. Абсолютно никаких мужчин. Для этого женщины и приходят на девишники. И миссис Этчелс тоже, так? Мы же не хотим, чтобы она болтала о радостях материнства. Или советовала им сделать пустяковую операцию. Нет определенно никаких миссис Эл. Я беру тебя в дело, Эл. Ты знаешь, ребят из Корнуэлла, наших новых поставщиков, они предлагают наборы для вечеринок. Что-то вроде подарков, которые гости смогут забрать домой. Пробники ароматических масел, три палочки благовоний, свеча в жестяной баночке. Ну, в таком духе. И вся эта радость будет упакована в типа бархатный мешочек. Мы можем налепить на них свои логотипы и продавать организаторам вечеринок, а еще притащим свои запасы открыток с ангелами-хранителями и спиритических... Компакт-дисков. Джемма раздобыла карточку оптового супермаркета, так что мы сможем запастись шампанским и закусками. В идеале мы получим вечер неги и релаксации, а не только пророчеств. Мы можем давать советы по здоровому питанию, видимо, без твоего участия, Эл. И еще нужен кто-то, кто умеет делать массаж и рефлексологию. Сильвана знает Рейки, так? А Кара добавит в общий котел ту новую терапию, что она изучает. Забыла, как называется. Ну, в общем, ты трешь клиентам пятки, и они вспоминают свою жизнь до рождения. «Серьезно — Серьезно? — спросила Эл. — И как? — Ты пробовала, Мэнди? — Хм. Довольно занимательно. Успокаивает. На что это похоже? Темнота и какой-то шелест. Она подумала, не хотела бы я вспомнить свою жизнь до рождения. Перед ее глазами возникла картинка. Мать терпеливо пытается выковырить ее из себя вязальной спицей. — Больше ничего? — Кроме шелеста. — Да. Теперь, когда ты спросила, я припоминаю. Мне кажется, я вернулась в прошлую жизнь. Последние секунды, понимаешь? Мне врезали по голове охрененно большим копытом. По-моему, я даже слышала, как трескается мой череп. На девишниках, долгими летними вечерами, колет сидела на чужих кухнях взгромоздившись на табурет и хмурилась, вводя данные в электронный органайзер. Она выглядела спокойной и опрятной в своих маленьких бежевых юбках и крошечных футболках, из-под которых торчал дюйм голого плоского живота, как диктовала мода. Она сидела, положив ногу на ногу и болтала сандалией, корректируя осеннее расписание Эрисон и подсчитывая затраты, когда медиумы в развивающихся шарфах выскакивали передохнуть, когда они подпирали холодильник и пытались вовлечь ее в беседу, она окидывала их фирменным пустым взглядом и, сердито скривив губы, возвращалась к своим цифрам. Когда их звали обратно на вечеринку, она глубоко вздыхала, оказавшись в одиночестве, и смотрела по сторонам. Они работали в шикарных районах — Вейбридж, Чобем, Колет восхищалась кухнями, оборудованными по последнему дизайнерскому слову, гранитные столешницы, похожей на темные зеркала, и матовая сталь, в которой она ловила слабый, дрожащий отблеск своего стройного силуэта, когда вставала, чтобы налить стакан Сан Пелегрино. Время от времени дверь открывалась, и на колет накатывали волны музыки в стиле Нью-Эйдж, и сонные полуодетые девушки с телами скользкими от ароматических масел, плыли мимо, время от времени предлагая ей кусочек моркови или немного суси. — Вот забавно, — сказала она Эл. Ваша компания советует, как сохранить любовь и брак, а сами-то так и норовите друг другу укусить. Она слышала, как медиумы в полголоса обсуждают ее, слышала, как Сильвана говорит о ней, как о той приживалке. Она знала, что Сильвана завидует, потому что не может себе позволить импрессарию. Она представила, как дают сдачи. — Да я на самом деле ядро всего вашего начинания. Можете спросить у моего бывшего, Гевина. — Кстати, сейчас я его содержу. Я подняла этот бизнес на ноги у меня полно умений и талантов я и сама могу сказать клиенткам что их ждет в личной жизни для этого не надо обладать паранормальными способностями. эллисон вошла на кухню разгоряченная я соскочу ненадолго скажи клиенткам что я вернусь через десять минут или если кто явится за мной перекинь каре нет проблем колет открыла таблицу в которую заносила все вечерние дела. — Что? — Сачкуешь? — спросила Джема, входя на кухню вслед за Элисон. — Мне нужны спички. Лунные свечи все время гаснут. Она быстро глядела кухню. — Похоже, в таких домах зажигать-то нечего. И они не курят. По крайней мере, утверждают, что не курят. Колет открыла сумку и достала коробок спичек. Она с самодовольным видом потрясла им. «Не надо!» — вздрогнула Эл. Женщины уставились на нее. «Не знаю», — сказала она. «Я просто не люблю, когда трясут спичками. Это мне что-то напоминает?» «Может, тебя сожгли на костре», — предположила Джемма. «В прошлой жизни. Наверное, ты была... Катаром» от греческого «катарос» — «чистый» — религиозное движение в Западной Европе в XI-XIII веках. «А когда они жили?» — спросила Колет. Джемма нахмурилась. «В средние века», — сообщила она. «Тогда вряд ли у них были спички». Джемма выскочила из кухни. «Здесь кто-то есть», — сказала Эл. «Чей-то дух задувает свечи». Кара пыталась загнать его в угол, но мы не хотим пугать клиенток. Я хочу перейти через дорогу. Там у забора стоит целая толпа бабушек. Где? Колет подошла к окну. Привидений бабушек. Прабабушек. Прапра.